«Касаткина, говоришь?» Кусая нижнюю губу, переспросил Иван. Его неподвижный взгляд был устремлен в окно, но он ничего не видел. Мозг напряженно работал, пытаясь выстроить цепочку взаимосвязей. «Та самая Касаткина?» «Да, наша самоубийца!» Неожиданный поворот. «Говоришь, Степнов на судебной психиатрии работал?» «То есть у него имелся опыт работы со следователями?» В тесном контакте с ними он мог многому научиться, к примеру, как прятать концы преступления в воду. «И когда мы его возьмем? – спросила Вера. Возьмем? – переспросил майор. «Ну, Степнова!» «За что же ты собираешься его брать?» — удивился Паратов. «Ну как же! Все, что мы тут с тобой обсуждаем, лейтенант Вера...» Ничем не подкрепленные умозаключения. Доказательств ноль. На месте преступления нет отпечатков. Никто из соседей не видел, чтобы посторонние входили в квартиру Касаткиной. А то, что бывший начальник считает Степнова плохим специалистом, вообще к делу не пришьешь. Получается, все зря. Разочарованно произнесла девушка. Налицо связь жертвы убийства со Степновым. А это уже немало. Однако брать его, как ты изволила выразиться, рановато. Мы понятия не имеем, какой мотив был у Степнова для устранения Ольги. Ну, крутили они любовь некоторое время назад. Ну, потом могли встретиться в консультационном центре, когда Касаткина лечилась у Торле. Все это в картину убийства пока что не укладывается. У нас даже нет доказательств того, что Степнов и Касаткина общались после его ухода из больницы — Такой человек, как Степнов, осторожный карьерист, никогда не поставит под угрозу собственное будущее без веских причин. А что это за причины мы даже отдаленно себе не представляем. Но пригласить его для беседы не мешает. Зачем? Хочу устроить ему мощную ставку с убийцей Валентины Грозной. А при чем здесь Валентина? Думаете, Степнов причастен и к ее смерти? Но ведь ваш наркоша не смог описать нанимателя. Словами, не смог. Может, если он его увидит во плоти. Считаете, для прокурора этого будет достаточно? Наш свидетель наркоман со стажем. Не самый лучший расклад, согласен, но надо ведь с чего-то начинать. Кроме того, приглашение к следователю дестабилизирует даже невиновных людей. Это может заставить Степного себя проявить а мы будем поблизости. «Так вы собираетесь мне рассказать, что удалось узнать со вчерашнего дня, Иван Арнольдович?» — поинтересовалась Вера, видя, что шеф замолк. «Ах, да. Знаешь, странно, что тактамандзе называл Степнова бездарностью. Мужик успешно печатается в журналах по психиатрии. В самом деле? Помнишь листки, которые я выцарапал в ученом совете?» Так вот, то были отрывки из его статей. Также там обнаружились тезисы будущей диссертации. Похоже, Степнов серьезно работал над своей научной карьерой. «Карьерой?» — удивилась Вера таращись на майора. «Если послушать тактамадзе, Степнову грош цена, как психиатру». «Может, дело в банальной зависти?» «Нет, Иван Арнольдович, я справки наводила. Тактамадзе...» «Величина в российской психиатрии, и уж точно ему нечего делить с этим Степновым». «Есть у меня одна мысль», — медленно проговорил Паратов, глядя, как снег косой стеной проносится мимо окна. «Понимаешь...» — зазвонивший мобильник прервал разговор. «Паратов!» — рявкнул в трубку Иван, но тут же снизил тон. «Нелли Аркадьевна?» Вера насторожилась. Нелли Торле говорила тихо, и лейтенант, как ни напрягала слух, не слышала ее слов. Однако, по выражению лица майора, она видела, что случилось нечто важное. «Мне нужно в синюю горку», — сказал он, дав отбой. «Вы с ума сошли, товарищ майор? За окно взгляните!» «Ну и что?» — раздраженно пожал плечами Паратов. «Ну вы просто-напросто не доедете!» «Доеду». «Тогда я с вами», — поднимаясь, сказала Вера. «Нет, ты останешься». «Товарищ майор». «Вот именно, что товарищ майор», — резко перебил он. «А вы, товарищ лейтенант, будете выполнять приказы без возражений». Вера сникла. Ее опять отстраняли от чего-то интересного. Кроме того, ей не хотелось оставлять начальника наедине с привлекательным психиатром, хотя признаться себе в этом девушка ни за что бы не согласилась. «Не страдай», — примирительно потрепал ее по плечу Паратов. «Обещаю, что ничего от тебя не скрою».